Глава 3. Это было большое-пребольшое дерево, самое огромное, какое только можно вообразить. А может быть, и вообразить нельзя? Гигантские корни вздымались и уходили вверх, а ещё выше виднелся громадный перекрученный ствол, устремленный куда-то ввысь. Если сильно-сильно запрокинуть голову, то где-то там, так далеко, что почти и не видно, за набухшими облаками можно было разглядеть, или даже скорее угадать, раскидистую крону. Но самым удивительным было даже не дерево. Между могучих корней, как картина на стене, Висело окно, за которым несла воды хмурая Нева. Петя разглядел даже людей, идущих по набережной. Рядом с окном располагался круглый стол, накрытый скатертью с мережкой. Рядом плита массивный буфет. На столе испускал немыслимые ароматы закопченный медный кофейник и ждала гостей открытая коробка конфет. Рядом с корнем, Возвышался ещё один предмет, который Петя, кажется, видел когда-то в музее. «А, прялка!» — вспомнил мальчик. «Это прялка!» Под ногами пружинила трава. Где-то вдалеке стрекотали сверчки и журчал ручей. «Что же вы так долго, мальчики?» стройная и прямая, несмотря на солидный возраст, дама» упаковывала вещи в огромный красный чемодан. Впрочем, то, что возраст у неё солидный, можно было утверждать, только глядя на нижнюю часть лица. Верхняя была надёжно скрыта вуалью. Голос же был совершенно молодой, звонкий, даже звенящий. «Представляете, девочки, мальчик решил помочь феям», — пробасила вторая дама. Она куталась в широкий чёрный балахон на воротник которого свободно падали длинные седые волосы. Лицо дамы скрывал легкий газовый шарф «А что я говорила?» — обрадовалась первая. «Тут Петя наконец-то разглядел, что именно укладывает в чемодан эта дама. Разноцветные нити, тонкие и какие-то очень живые на вид. Садитесь к столу, дорогие. Из-за огромного корня Показалась третья фигура с небольшой серой книгой в руках. Эта пожилая женщина скрывала лицо за огромными темными очками. Петя вспомнил, как волк говорил, что у Норн всего один глаз на троих, и поежился. Впрочем, дамы не выглядели слепыми. Они двигались совершенно спокойно и обращались к Пете и волку так, будто видели их совершенно отчетливо. «Извините, у нас небольшой беспорядок. «Уезжаем в командировку», — объяснила та, что складывала нити. Присмотревшись к одной из них, тёмно-фиолетовой, она достала из кармана изящные, на вид серебряные ножницы. Прицелилась и обрезала. Та вдруг обуглилась и почернела. Волк вздрогнул. «А что вы делаете?» — отважился спросить Петя, осторожно присаживаясь к столу. «Много будешь знать?» «Скоро состаришься и будешь как я», — ответила старушка с молодым голосом. «Вы хотели у нас что-то спросить?» — напомнила дама в чёрном балахоне. «Мы ответим на один вопрос. тебе Узловатым пальцем она указала на Петю. «За то, что ты спас ту глупую фею. Один вопрос». Вопросы заметались в голове у Пети, как вспугнутые тараканы. «Где искать соловья-разбойника? Кто его похитил? Зачем?» «Всё это не похоже на один единственный вопрос!» «Поторопись», — велела пожилая женщина. Теперь две дамы работали вместе. Одни нити, которые они складывали в чемодан, казались бесконечно длинными, а другие — короткими, как шнурки для ботинок. «Петя!» — тихонько позвал волк. решайся «Как нам найти соловья-разбойника?» — решился Петя. В конце концов, узнать, кто его похитил и зачем, можно было уже после того, как они его отыщут. «Хороший вопрос», — кивнула женщина с книгой. Потом вдруг прислушалась к чему-то и достала из кармана новенький мобильный телефон. «Да, Светочка? Ах, как вы любезны! Конечно, мы сейчас спускаемся, дорогая. Вы просто золото!» Передайте наш поклон Виктору Павловичу. Надеюсь, увидится с ним на конференции». Дама убрала телефон в карман и скомандовала. «Так, девочки, вперёд. Такси ждёт. Наш самолёт через два часа». «Ты, волк!» Дама в чёрном снова указала пальцем. На этот раз на волка. Накрашенный ярким лаком ноготь остановился буквально в сантиметре от его носа. Волк свёл глаза в кучку и сглотнул. «Скоро сам его встретишь. Сам у него и спросишь. А ты, Петя?» — палец переместился к мальчику. а «Лучше спроси совета у сфинксов. Они каменные, им ничего не страшно». «А вам страшно?» — рискнул Петя. «Может, вам чем-то помочь?» Все три женщины расхохотались. «Нам неприятно то, что происходит пояснила дама с книгой в руках, закончив смеяться. «Не хотелось бы оказаться в няньках у капризной девчонки». «Какой девчонки?» — не понял волк. Дамы резко перестали смеяться. «Мы согласились ответить на один вопрос, да и то только из уважения к твоей храбрости, Петя, а это уже второй». «Третий», — уточнила дама с книгой. «Тем более» вступайте мальчики. Сами слышали. Нас уже ждёт такси». «А куда?» — начал Петя. Ему было страшно интересно, куда отправляются эти три дамы. «Четвёртый вопрос», — констатировала дама в балахоне. «Ещё одно слово, и...» Та, что укладывала нити в чемодан, достала ножницы. «Всего хорошего», — поспешил откланяться волк. Удачной поездки, пожелал Петя. Да мы снова захохотали. На миг Пете показалось, что одна из них была молода и ослепительно прекрасна. Вторая годилась ему в матери, а лицо третьей избороздили ужасающие морщины.